Глава 5. Время до того, как подали обед, мы провели за пустыми разговорами, говоря о погоде и последних новостях. Нужно отдать должное моему собеседнику. Он даже вскользь ни разу не затронул темы про Кубань и нападение на нас, хоть императорские цензоры и попытались сразу же скрыть от общественности любую информацию о случившемся. Я уверен, что на просторах интернета сейчас гуляет достаточно много материалов по этому делу. «Аркадий Николаевич, я бы хотел попросить вас оказать мне услугу по вашему профилю». Начал я разговор, как только официанты убрали грязную посуду. Услышав мои слова, Гагарин ничуть не удивился, словно он заранее знал, для чего я назначил эту встречу. «Вы уже выбрали место?» «Для чего?» – спросил я, не сразу поняв, о чем он спрашивает. «Для вашего с Анастасией Николаевной будущего дома». Улыбнулся Гагарин, довольный произведённым эффектом. Ну откуда? Откуда мне знать, что именно об этом вы хотели поговорить со мной? Но тут всё очень просто. В большом бизнесе, как и в политике, очень сложно обходиться без хороших аналитиков. А работающих на меня людей я могу считать таковыми по праву, и судя по тому, что они на этот раз оказались правы, в очередной раз подтвердили это, заслужив премию. Неужели я настолько предсказуем, что какие-то аналитики смогли просчитать меня всего за несколько часов? Или быть может, я просто недооцениваю роль этих самых аналитиков? Император ведь тоже постоянно говорит об аналитиках. Вот и мне после подобной демонстрации работы аналитиков Гагарина пора бы уже задумываться о поиске этих самых аналитиков. Наверняка у любого сильного рода имеется подобная служба. Нам же, как охранникам императорской семьи, она совершенно не нужна. Да и тому же роду Романовых, по крайней мере, пока у них было ведунья. И ведь это правда. Впервые император заговорил об аналитиках именно после смерти своей сестры. Увидев выжидающий взгляд Гагарина, я быстро собрался с мыслями. Ну и хрен с ним, что его аналитики смогли предсказать мои действия. Что с того? Это не отменяет того, что нам с Настей нужен дом. Действительно, ваши аналитики не зря делят свой хлеб. Могу вам только позавидовать. А по поводу места, я думал, что вы мне поможете с этим. Гагарин тут же расплылся в широкой улыбке, оценив мою похвалу. Он поднял приставленный к его креслу небольшой чемоданчик и, открыв его, вытащил приличную стопку бумаг. Это всё, что мои люди смогли подготовить за столь короткий срок, произнёс он, кладя бумаги на стол. Здесь полное описание предполагаемого места со всей имеющейся инфраструктурой: соседями, дорогами, больницами и так далее. В общем, стандартное предложение, составленное моей фирмой. А вот это он нехило подготовился, и всего за несколько часов. Не зря Гагарины занимают довольно высокое положение в империи, даже несмотря на свою слабость в силе. Они просто потрясающие организаторы. по крайней мере, Аркадий Николаевич. Гагарины всегда были родом, крепко стоящих на ногах, но именно при нынешнем главе они превратились в род, который уверенно зашагал вперед. Сейчас передо мной на столе лежало не меньше нескольких сотен распечаток с фотографиями и кратким описанием всего находящегося поблизости. Да на изучение хотя бы половины этого у меня уйдет куча времени. О чем я и сказал Гагарину. попросив его самого подобрать тройку оптимальных вариантов по моим запросам. А запросы были достаточно простыми. Первое подальше от поместий Романовых и Воронцовых. Поначалу это не поможет избавиться от постоянной опеки, но со временем, думаю, сыграет свою роль. Второе к участку, на котором будет располагаться дом, должен быть отличный подъезд. Не хватало ещё, чтобы нас засунули в дыру, где самая хорошая дорога это колея, накатанная трактором местного забулдыги. А если я хочу поселиться как можно дальше от родителей, то подобный вариант развития событий вполне может быть. Третье место должно быть вполне достаточно, чтобы развернуть там полноценное поместье, ничем не уступающее императорскому. А чем бы хуже. Ещё было пятое, шестое и так девять пунктов. каждый из которых Аркадий Николаевич записывал в планшет чудесным образом появившийся в его руках как он сам сказал все мои пожелания в реальном времени поступают нужным людям которые уже начали подбирать подходящие варианты сам же он из всей этой кипы бумаг лежавших сейчас на столе отобрал всего два варианта оба из которых находились на приличном удалении от центра можно даже сказать что они были в глубоком пригороде Поэтому эти варианты были отменены мною сразу. Давайте в таком случае обсудим, что бы вы хотели конкретно, пока мои люди подбирают более подходящие варианты. Совершенно не расстроившись, сказал Аркадий Николаевич. Сразу могу сказать, что все работы будут производиться лучшими специалистами, и в случае, если потребуется, каждый сотрудник принесёт клятву, что конфиденциальная информация о вашем будущем доме останется таковой навсегда. По крайней мере, от моих людей никто не узнает о секретах вашего особняка. Если таковые, конечно, вообще будут. Естественно будут, как же иначе. Наверняка в поместье любого более-менее сильного рода достаточно секретов, и наша с Настей не будет исключением. Несколько задумок у меня действительно имелось, и я тут же выложил их Аркадию Николаевичу. Но рассказал я ему лишь о том, что можно знать всем. До тех пор, пока не получу от него клятв, о тайнах моего поместья он не узнает. Выслушав меня, он довольно долго молчал, обдумывая мои пожелания. После чего совершил пару звонков и поговорив с нужными людьми, сообщил, что не видит никаких преград в осуществлении моих планов. Только для начала ему нужно будет обсудить это с людьми, которые подскажут, как лучше всего воплотить мою задумку в жизнь. Естественно, Только после того, как они дадут все необходимые клятвы. В принципе, я даже не рассчитывал на столь быстрое решение этого вопроса. У меня даже была мысль, что Гагарин будет порядком ломаться, пытаться отделаться малой кровью. А он оказался вполне порядочным человеком. Честь и благодарность для него не пустые слова. Причём Аркадий Николаевич брал все расходы на себя. Не только за строительство особняка, но и за покупку земли и всех необходимых юридических трат, уплаты налогов и так далее. От меня лишь требовалась доверенность, которую можно было заключить прямо в клубе. Чем сейчас и занимался мой человек внизу? Вот и читер пригодился. И ведь приволок с собой мои документы. Интересно, сам догадался или как? За это даже не буду предъявлять ему ничего. А возможно, прокачу обратно до поместья в Димоне. У него сразу начинает слюна выделяться при виде моей машины. Каждый день клянчит прокатить его, но всё как-то не получается. Вот и устрою ему сегодня праздник. Когда я уже было решил, что разговор с Гагариным окончен, большинство вопросов решено и можно отправляться домой, мой собеседник попросил меня немного задержаться. «Понимаю, что с моей стороны это будет выглядеть не очень красиво, но у меня имеется к вам просьба личного характера, Сергей Михайлович. Можно даже сказать интимная». «Я вас слушаю». Насторожившись, ответил я. «Что еще за интимная просьба личного характера может быть у взрослого обеспеченного мужика к 17-летнему парню?» на всякий случай даже коснулся дара, приготовив пару довольно неприятных техник. Понимаете, у меня не совсем обычная просьба. Начал мямлить до этого полностью уверенный в себе Аркадий Николаевич. Обычно за подобным обращаются к более опытным людям, которые имеют опыт в подобных делах, но в нашем случае, боюсь, подобное мало применимо. Думаю, Как мужчина и будущий глава рода, вы меня поймете. Как мужчина, я его совершенно точно не понимаю. Да и при чем тут то, что я стану главой рода? Не, но ну он точно совсем страх потерял. С каждым словом, мне все больше и больше хотелось свалить отсюда и оставить этого извращенца одного. Гагарин тяжело вздохнул и потянулся трясущимися руками за стаканом с водой, стоявшим на столе. Но он настолько сильно нервничал, что даже не смог удержать стакан. Его содержимое вылилось на меня, намочив штаны. Хотя я и пытался отодвинуться, но не успел. "Простите, ради бога!" тут же вскочил Аркадий Николаевич и бросился ко мне. Достав из кармана платок, он попытался начать вытирать меня, потянувшись к моей шеринке. Этого я уже не смог стерпеть. Боевая броня демона заняла своё место. А приблизившегося ко мне на критическое расстояние мужика охватили кровавые путы. И откуда у меня взялось столько сил? Ты чего удумал, чёрт там извращенец, пророкотал я. Сам же Гагарин сейчас больше походил на ходячий труп, такой же бледный, с синюшными губами и выпученными глазами. Было слышно, как от страха стучат его зубы. Отвечай, что ты хотел от меня? Попростите меня, Сергей Михайлович. П -п Просто я очень сильно разволновался и поэтому пролил на вас воду. Начал причитать Гагарин. Он что, всерьёз думает, что я накинулся на него из-за пролитой воды? Вода тут ни при чём. Давай рассказывай, что там за интимная просьба, с которой обращаются к более опытным людям? И какого чёрта ты кинулся вытирать мою промежность? Похоже, до да Гагарина наконец начало доходить, что я имею в виду. Он тут же скривился, словно целиком съел лимон. От этих моих слов он даже перестал трястись. Молодой человек, что вы такое говорите? Да как вам вообще подобная мысль могла прийти в голову? Я бы скорее отдам все свои средства на благотворительность, чем решусь заняться чем-то подобным. Я люблю свою жену, и если уж решу изменить ей, То это явно будет очень красивая девушка, а не как не сопляк, который выдумывает себе чёрт-е что знает. Не на шутку разошёлся самый собеседник. Да что вы говорите? Как ещё я должен воспринимать ваши слова и последующие действия? Чего вы хотели? Я хотел попросить вас стать наставником для своего сына. Чего? Услышав Фета, я отпустил силу и вылупился на Гагарина. Думая, он в своём уме или всё же мне придётся искать нового подрядчика для строительства усадьбы? Стать наставником для Виктора, научить его постоять за себя и выбить из его головы этот юношеский максимализм, который настолько прочно засел в его голове, что я уже даже не знаю, что с этим делать. жалобно произнёс аркадий николаевич да с его финансами он может нанять парню лучших учителей абсолютно по чему угодно а уж тем более по выбиванию из головы юношеского максимализма нанял пару отморовсков и пускай немного попинают цнк ну или девицу которая будет согласна на всё а после кинет парня максимально жёстким образом я-то каким образом смогу ему в этом помочь Этот вопрос я и задал после того, как немного успокоился и сел обратно. Понимаете, Виктор живёт в своём собственном мире, в мире, где нет несправедливости, по крайней мере, по отношению к нему, а он всегда получает желаемое, даже если не в состоянии это взять и удержать. С детства он привык, что именно так всё и происходит. Но там и запросы были абсолютно другие. Каюсь, что это целиком и полностью моя вина. Но ничего не могу с собой поделать, развёл руками Аркадий Николаевич. Эти его слова мне тоже не очень понравились, но всё же я решил выслушать его до конца. Послать на хрен успею в любой момент, тем более пускай хоть немного высохнут джинсы. Мокрое пятно на светлой ткани было очень заметно, словно я напродил штаны. Если в таком виде показаться перед читером, то мне гарантированы подколки до конца жизни. А в том, что этот паразит может пережить меня, я ни капли не сомневался. А сейчас настало время постепенно привлекать Виктора к делам рода. Всё же он мой единственный наследник, и после того, как меня не станет, именно ему управлять всем, что я оставлю, общаться с людьми и принимать сложные решения, зачастую в которых ему придётся поступаться собственными хотелками, продолжил Аркадий Николаевич. Сперва я думал, что эта дурь полностью выветрится из его головы после обучения в Оксфорде. Я специально отправил его учиться в другую страну, понадеявшись, что там ему быстро все разъяснят. Но вышло все наоборот. Если поначалу меня раздражал наш разговор, то постепенно становилось все интереснее. Виктор всегда был очень умным мальчиком, а оказавшись в Оксфорде вдали от семьи, лишенный армии слуг, которые делали за него абсолютно всё. Его ум раскрылся ещё сильнее. Уже в первом семестре обучения он сколотил вокруг себя плотный костяк из студентов, мягко говоря, обделённых умственными способностями. И все эти студенты оказались детьми непростых людей. Кто бы сомневался, что в Оксфорде будут обучаться простые люди? Самое известное и старинное учебное заведение на планете Я даже не знаю, там вообще хоть раз учился обычный человек. И как вы понимаете, они просто не могли ударить в грязь лицом, но так как собственных умственных способностей им не хватало, они быстро подсели на помощь Виктора. Помощь, которую он естественно предоставлял не просто так. Можно сказать, что на время обучения эти люди стали его прислугой. Они делали за него абсолютно всё. Также Виктору не отказывали девушки. Всё же он был лидером группы самых элитных студентов университета. Всё это вкупе с тем, что его баловали мы, и привело к тому, что он решил вызвать вас на дуэль. Неужели Виктор действительно настолько привык, что получает всё лишь по щелчку пальца, что думал, будто сможет победить меня? Это такой бред, что я даже начал улыбаться. Из этого рассказа выходит, что не слишком-то Виктор и умён. Он должен был прекрасно понимать, что в дуэли со мной ему не светит абсолютно ничего, даже несмотря на то, что на тот момент официально он был сильнее меня на одну ступень. Не буду скрывать, что на этом вызове я заработал очень приличную сумму, часть которой пойдёт на строительство вашего особняка, а другая часть уже вложена в расширение нашего бизнеса в Европе. Так сколько же он выиграл на этом споре. Чтобы построить запрошенный мной особняк, нужно потратить целое состояние, миллионов 15 не меньше. А он ещё умудрился разделить эти деньги и вложить их в бизнес. Помнится, я тоже хотел наложить руку на выигрыш, но исходя из того, что все затраты на постройку на себя берёт Аркадий Николаевич, не буду этого делать. Этот его поступок стал последней каплей. Он не хочет слушать ни меня, ни мать, а всех нанятых нами учителей тут же выгоняет. Ну так найдите парочку ребят покрепче, пускай они его хорошенько отме телет. И повторяйте подобную процедуру по необходимости. Совершенно не понимаю, для чего вам сдался именно я. Не могу я так поступить, светиль. Тогда страдайте дальше. Ждите, когда ваш сын решит бросить вызов ещё кому-то. Вот только я очень сомневаюсь, что другие будут столь же щедрыми и оставят Виктору жизнь. Хотя после позора, что я нанёс вашему сыну, вряд ли кто-то вообще согласится на дуэль с ним. Просто убьют на месте, как шелудиева пса, и всё. Вот именно поэтому я и обратился с этой просьбой к вам, тихо произнёс Аркадий Николаевич. Перед выходкой Виктора у меня уже имелись договорённости на вправление его мозгов. Но после позора, полученного на дуэли, эти люди просто послали меня. И теперь я боюсь, что никто не возьмёт на себя эту задачу. А с чего вы решили, что я-то соглашусь? Просто у меня нет других кандидатур. Тем более вы уже показали сыну, что можете с лёгкостью справиться с ним. Хорошо. Давайте представим, что я действительно согласился. Что по этому поводу скажет сам Виктор? Раз вы говорите, что он не слушает вообще никого и делает только то, что взбредёт ему в голову. Что-то меня уже порядком начал напрягать этот разговор, но я обязательно доведу его до конца. Уж очень мне хочется узнать, что хочет мне предложить за эту услугу Гагарин. Строительство особняка это плата за то, что я оставил жизнь его сыну, а за его перевоспитание должна быть своя цена. Виктор сам попросил меня об этом разговоре с вами. А вот это сейчас действительно было неожиданно. Это с чего Щегол решил запроситься ко мне в ученики? Да и как он вообще себе это представляет? А может, он просто таким образом решил быть поближе к Насте? Так тот его ждёт огромный облом. Мне самому за причину приближаться к ней. Слишком великий риск быть случайно зашвыленным ей. А уж что она сделает с Виктором, я вообще молчу. Из разряда воздухотателей он очень быстро может перекочевать в разряд подыхателей. Вот, блин, завернул. Самаму смешно даже стало. Он считает, что вы сможете его научить постоять за себя. Так, стоп. Вы только что говорили о том, чтобы я вставил вашему сыну мозги на место. А сейчас говорите, что я должен научить его постоять за себя? Перебил я Гагарина, заметив подобную наглость с его стороны. И что вы удумал? Хочешь, чтобы я стал для его сына инструктором? Именно этого я и хочу. Вот только не буду же я говорить об этом сыну. Этот разговор останется только между нами. В случае, если вы согласитесь, для Виктора вы будете кем-то вроде инструктора по боевой подготовке, который, честно говоря, вообще не стоит уделять время. Интересно, и как Аркадий Николаевич вообще себе это представляет? Я должен буду научить Виктора драться без этих самых драк? При желании вы, конечно, можете заняться и этим, но основной вашей целью будет постараться сделать так, чтобы Виктор переосмыслил свою жизнь и своё отношение не только к окружающим, но и в первую очередь к себе. показать ему, что в жестоком мире высшей аристократии его сожрут и даже не подавятся. Вы понимаете, что для выполнения вашей просьбы мне придётся обращаться с Виктором крайне жестоко, как это делали со мной дед и отец, хотел добавить я, но не стал. Никому не нужно знать, как проходит обучение молодняка в роду Воронцовых. какими методами мы добиваемся не только послушания, но и практически моментального запоминания всего изученного. Эти методы очень жестокие, но и очень действенные. Как вспомню начало своего обучения, так сразу передёргивает. Это сейчас я прекрасно понимаю, не только эффективность подобных методов, но и то, что по-другому просто нельзя. Если не прививать дисциплину сразу же, то получаются вот такие кадры, как Виктор Гагарин. То есть вы принимаете моё предложение, спросил довольный Аркадий Николаевич.